Георг Эберс Дочь фараона Глава первая Нил вышел из берегов. Необозримая водная равнина раскинулась вширь и вдаль, там, где в другое время виднелись роскошные нивы и цветущие гряды. Только защищенные дамбами города, с их гигантскими храмами и дворцами, крыши деревень, а также вершины высокоствольных пальм и густолиственных сикамор возвышались над зеркальной поверхностью потока. Ветви ив свешивались в волны, а серебристые тополя со своими устремляющимися вверх ветвями, казалось, старались уйти от влажной стихии. Взошла полная луна, проливая мягкий свет на тень ливийских гор, сливавшуюся с западным горизонтом. На зеркальной поверхности воды Плавали голубые и белые цветы лотоса. Летучие мыши разного вида стремительно носились в неподвижном воздухе, напоенным запахом жасминов. На вершинах деревьев дремали дикие голуби и другие птицы. Между тем, как пеликаны, аисты и журавли приютились под защиту папирусного тростника и нильских бобов, зеленевших на берегу. Первые скрывали свои долгоносые головы под крылом и оставались неподвижными, а журавли вздрагивали при малейшем ударе весел или звуки песни работавших лодочников и вглядывались вдаль, боязливо вытянув вперед тонкие шеи. В воздухе не чувствовалось ни малейшего веяния, и отражение луны, плававшее на водной поверхности, подобное серебряному щиту, показывало, что Нил, бешено несущийся через пороги мимо гигантских храмов Верхнего Египта, замедляет свое бурное течение и становится спокойным. Там, где он, разделяясь на несколько рукавов, приближается к морю. В эту лунную ночь за 528 лет до Рождества Христова в устье Нила, почти лишённом течения, скользила барка. На высокой крыше задней палубы сидел египтянин, и оттуда направлял длинный шест руля. В самой лодке полуногие гребцы, распевая песни, исполняли свои обязанности. Под открытым навесом каюты, похожим на деревянную беседку, лежали два человека на низких диванах. Оба они были, очевидно, не египтяне. Даже при лунном свете можно было узнать в них греков по происхождению. Старший – Необыкновенно высокий и сильный мужчина лет за пятьдесят, с мускулистой шеей, на которую беспорядочно спускались густые седые кудри, был одет в простой плащ и мрачно смотрел на реку. Между тем, как его спутник, годами двадцатью моложе его, стройный и хорошо сложенный, то посматривал на небо, то обращался к рулевому или же поправлял складки своего прекрасного пурпурно-голубого хланиса и приводил в порядок, душистые каштановые волосы и слегка вьющуюся бороду. Судно около получаса тому назад отплыло из Наукратиса, единственной Эллинской гавани в тогдашнем Египте. Седой мужчина, родом из Спарты, в течение всего пути не произнес ни слова. И его спутник предоставил его собственным мыслям. Когда барка стала приближаться к берегу, Беспокойный путешественник встал и, обратясь к товарищу, воскликнул. «Мы сейчас будем у цели нашего путешествия, Аристамах! Вон тот веселый домик налево, с заросшим пальмами садом, возвышающийся над затопленными полями, и есть жилище моей приятельницы Родопис!» Его выстроил ее покойный муж Харакс, и все ее друзья и даже сам фараон стараются пополнять его ежегодно новыми украшениями. «Напрасный труд, если бы они собрали туда все сокровища мира! Все-таки лучшим украшением этого дома осталась бы его прекрасная обитательница!» Старик встал, бросил беглый взгляд настроения. Расправил свою густую седую бороду, покрывавшую подбородок и щеки, но не губы, и спросил отрывисто. «Что это ты, Фанес, так превозносишь эту родопис? С каких это пор афиняне восхищаются старыми бабами?» Его спутник улыбнулся и ответил самодовольно. «Мне кажется, что я знаток людей, и в особенности женщин. Но я еще раз уверяю тебя, что во всем Египте не знаю никого благороднее этой старухи. Когда ты увидишь ее вместе с ее очаровательной внучкой и услышишь свои любимые мелодии, пропетые хором прекрасно обученных невольниц, то наверняка поблагодаришь меня». «А все-таки», — серьезным тоном возразил спартанец, — «Я не последовал бы за тобой, если бы не надеялся встретить тут дельфийца Фрикса». «Ты увидишь его! Я также надеюсь, что пение подействует на тебя благотворно и рассеет твои мрачные думы!» Аристамах отрицательно покачал головой и сказал, «Тебя, легкомысленного Афинина, может развеселить родной напев». «Но когда я услышу песни Алкмана, лирического поэта, то со мною будет то же, что и во время бессонных ночей. Мое томление не успокоится, а только усилится вдвое». «Неужели ты думаешь, — спросил Фанес, — что я не тоскую по моим милым Афинам, по местам моих юношеских игр и оживленному рынку? Право и мне не сладок хлеб изгнанника». Но он все-таки становится приятнее вследствие знакомства с домом, подобным этому. И когда мои дорогие эллинские песни, исполненные так великолепно, касаются моего слуха, то Родина встает в моем воображении. Я вижу ее масличные и сосновые рощи, ее холодные изумрудные реки, ее синее море, ее блестящие города, снежные вершины и мраморные залы. Сладостно горькая слеза скатывается на мою бороду, когда замолкают звуки, и я должен сказать себе, что нахожусь в Египте, этой однообразной, жаркой и все же удивительной стране, которую я, благодарение богам, скоро покину. Но, Арестамах... Неужели же ты станешь обходить оазисы в пустыне только потому, что после них придется пробираться по песку и терпеть недостаток в воде? Неужели ты хочешь убежать от удовольствий одного часа, потому что тебе предстоят мрачные дни? Ну вот мы приехали. Постарайся принять веселый вид, мой друг. Так как неприлично вступать в храм Харид, богинь красоты, в грустном настроении, В это время Барка пристала к берегу у стены сада, омываемой Нилом. Афининин выскочил из нее легким прыжком. Спартанец же вышел на берег тяжелую, но твердую поступью. У Аристомаха одна нога была деревянная, но он шел с такой уверенностью возле легконогого Фанеса, что казалось, будто он родился на свет с этой деревянной ногой. В саду Родопис все цвело, благоухало и жужжало. Аканты, гранаты с красными цветами, живые изгороди из калинника, жасмина, сирени и роз переплетались друг с другом. Высокие пальмы, акации и бальзамовые деревья возвышались над кустами, а на реке раздавались пение и смех. Этот сад был разбит египтянином. Строители пирамид с давних времен славились и как отличные садовники – Они умели аккуратно разделять гряды, сажать правильные группы деревьев и кустов, устраивать водопроводы и фонтаны, беседки и гроты, и даже окаймлять дорожки подстриженными изгородями, а также разводить золотых рыбок в каменных бассейнах. Фанас остановился у калитки садовой стены, внимательно осмотрелся кругом и стал прислушиваться. Затем покачал головой и сказал «Не понимаю, что это значит» я не слышу голосов не вижу огня все барки исчезли а между тем флаг развивается на пестром шесте около обелисков по обеим сторонам ворот родопец вероятно отсутствует неужели она забыла не успел он еще договорить этих слов как густой голос прервал его а, -а начальник телохранителей «Добрый вечер, Кнакиас!» — воскликнул Фанас, приветливо кланяясь подходившему старику. «Что значит эта тишина в саду, похожая на безмолвие могильной египетской комнаты, между тем, как развивается пригласительный флаг? С каких пор белое полотно напрасно призывает гостей?» «С каких пор?» — улыбаясь, возразил старый раб Продопис. Пока парки богини судьбы благосклонно щадят мою госпожу, старый флаг, наверное, привлечет столько гостей, сколько возможно приютить в этом доме. Родопис нет дома, но она должна скоро вернуться. Вечер был так хорош, что она вместе со всеми гостями вздумала устроить увеселительную прогулку по Нилу. Два часа назад, перед заходом солнца, они отчалили от берега. А теперь уже готов ужин. Они не задержатся слишком долго». Пожалуйста, Фанес, умерь свое нетерпение и иди за мной в дом. Родопись никогда не простила бы мне, если бы я не удержал такого дорогого гостя. Тебя же, чужеземец, продолжал он, обращаясь к спартанцу, я также убедительно прошу остаться. Ты тоже будешь желанным гостем для моей госпожи, как друг ее друга». Оба грека последовали за слугой и уселись в одной из беседок. Аристамах, рассматривая окрестности ярко освещенной луной, сказал «Объясни мне, пожалуйста, Фанас, каким счастливым обстоятельством обязана эта Родопис, бывшая рабыня Игитера, тем, что живет как царица и может по-царски принимать своих гостей?» «Этого вопроса я ожидал давно», — сказал Афининин. «Мне очень приятно, что прежде чем ты войдешь в дом этой женщины, я могу ознакомить тебя с ее прошлым». Во время путешествия по Нилу я не хотел навязывать тебе никаких рассказов. Эта древняя река с непонятной силой располагает к молчанию. Когда я, подобно тебе, первый раз совершал ночное путешествие по Нилу, то даже мой столь подвижный язык был словно парализован. «Благодарю», — отвечал спартанец. Когда я в первый раз увидел 150 пятидесятилетнего жреца Эпименида из Кносса на Крите, то мной овладел какой-то странный трепет, внушенный его старостью. Насколько же древнее и священнее эта прославленная река? Кто может избегнуть ее чарующего влияния? Прошу тебя, расскажи мне о Родопис». Родопис, — начал Фанос, — маленьким ребенком, когда играла на Фракийском берегу с другими детьми, была украдена финикийскими моряками и увезена на Самос, где ее купил человек из благородной фамилии Ядмон. Девочка хорошела день ото дня, делалась все привлекательнее, умнее и служила предметом любви и удивления для всех, кто ее знал. Эзоп, сочинитель басен о зверях, в то же самое время находившийся в рабстве у Едмона, в особенности восхищался миловидностью и умом ребенка. Он учил девочку всему и заботился о ней как педагог, который у нас, афинин берется для мальчиков. Добрый учитель нашел в ней послушную и весьма понятливую ученицу, и маленькая рабыня говорила, пела и играла на музыкальном инструменте лучшие сыновей Едмона, которых воспитывали самым тщательным образом. На четырнадцатом году Родопис была так прекрасна и совершенно, что ревнивая жена Едмона не захотела держать девушку у себя в доме, и Самосец с грустью должен был продать свою любимицу известному Ксанфу. В те времена на Самосе преобладала небогатая аристократия. Если бы Поликрат уже стоял у Кормила правления, то Ксанфу не пришлось бы заботиться о хорошем покупателе. Эти тираны наполняют свои сокровищницы, как сороки гнезда. Таким образом, он отправился со своей драгоценностью в Наукратис. И тут, посредством прелести своей рабыни, приобрел много денег. Родопис в течение трех лет претерпела величайшее унижение, о которых вспоминает с содроганием. Когда, наконец, слух о ее красоте распространился по всей Элладе, и иностранцы издалека приезжали в Наукратис только ради нее, то случилось, что народ на Лесбасе изгнал свою аристократию и сделал правителем мудрого Питтака. Самые знатные семейства принуждены были покинуть Лесбас и бежали частью в Сицилию, частью в Греческую Италию, частью в Египет. Алкей, величайший поэт своего времени, и Харакс-младший, брат той Сафо, поэтессы античности, выучить оды, которые было последним желанием нашего салона, политического деятеля и поэта, прибыли сюда, в Ноукратис, который уже издавна процветал, как центральный пункт отношений Египта со всем остальным миром. Харакс увидал Родопис и вскоре полюбил ее так страстно, что заплатил громадную сумму за нее к Санфу, желавшему возвратиться на родину. Сафо в едких стихах осмеяла брата по поводу этой покупки, но Алкей оправдал Харакса и воспел Родопис в пламенных стихах. Брат поэтессы, остававшийся в прежнее время незамеченным среди иностранцев на Укратисе, вдруг сделался знаменит благодаря Родопис. «В его доме собирались ради нее все иностранцы и осыпали ее подарками». Фараон Хофра, много слышавший о красоте и мудрости Родопис, призвал ее в Мемфис и хотел купить ее у Харакса. Но последний давно уже втайне дал ей свободу и слишком сильно любил ее для того, чтобы быть в состоянии расстаться с нею. С другой стороны, она охотно оставалась у него, несмотря на блистательные предложения, которые делались ей со всех сторон. Наконец Харакс сделал эту удивительную женщину своей законной женой и остался с ней и ее дочерью Клейс в Наукратисе, пока Питак не позволил изгнанникам возвратиться на родину. Тогда они отправились с женой на Лесбос. На пути туда он заболел и умер вскоре по прибытии в Митилену. Сафо, насмехавшаяся над братом вследствие его неравного брака, вскоре сделалась пламенной почитательницей прекрасной вдовы, которую она воспевала в страстных песнях, соперничая со своим другом Алкеем. После смерти поэтессы Родопис возвратилась с дочерью в Наукратис и была принята здесь точно богиня. Между тем, нынешний фараон египетский Амазис овладел троном и удерживался на нем с помощью солдат, из касты которых происходил. Так как его предшественник Хофра ускорил свое падение своим пристрастием к грекам и сношениями с иностранцами, ненавистными всем египтянам, и в особенности довел до открытого возмущения жрецов и воинов, то все были уверены, что Амазис по примеру старых времен, закроет иностранцам доступ в государство, отпустит эллинских наемников и станет слушаться приказаний жрецов, вместо того, чтобы внимать греческим советам. Однако же ты сам видишь, что мудрые египтяне ошиблись в выборе фараона и отсциллы попали к Харибде. Если Хофра был другом греков, то Амазиса мы можем назвать нашим любимцем – Египтяне, прежде всего жрецы и воины, приходят в бешенство, и охотнее всего перерезали бы нас всех, как поступил Одиссей с расточителями своего имущества. О воинах фараон не слишком-то заботился, зная, что делают они и что делаем мы для него, а на жрецов он не может не обращать внимания, так как с одной стороны они имеют неограниченное влияние на народ, а с другой – Фараон сильнее, чем хочет казаться, предан той бессмысленной религии, которая остается неизменной в этой удивительной стране в течение тысячелетий, и поэтому кажется вдвое священнее для людей, ее исповедующих. «Эти жрецы отравляют жизнь Амазису, преследуют нас и вредят нам, где только могут. Меня уже давно не было бы на свете, если бы фараон не прикрывал меня своей десницей». Но я слишком уклоняюсь от темы. Итак, Родопис была принята в Наукратисе с распростертыми объятиями и осыпана изъявлениями милости со стороны Амазиса, познакомившегося с нею. Ее дочь Клейс, которая так же, как теперь Сафо, никогда не присутствовала на вечерних собраниях в доме и которую воспитывали еще строже, чем других девушек в Наукратисе, вышла замуж за Глаука богатого факейского торговца из благородного дома, храбро защищавшего свой родной город против персов, и последовала за ним во вновь основанную Массалию, ныне Марсель, на Кельтском берегу. Молодые люди погибли от тамошнего климата после того, как у них родилась дочь Сафо. Продопис предприняла сама продолжительное путешествие на Запад, привезла маленькую сиротку, взяла ее к себе в дом, воспитывала ее самым тщательным образом. И теперь, когда она выросла, запрещает ей находиться в обществе мужчин. Она так сильно переживает позор своей ранней юности, что держит свою внучку гораздо далее от нашего пола, чем допускают египетские нравы, что, впрочем, нетрудно при характере Сафо. «А самой моей приятельнице общество также необходимо, как вода рыбе и воздух птицы». Все иностранцы посещают ее, а кто однажды испытал ее гостеприимство, тот, если позволяет ему время, никогда не применит явиться, как только флаг возвестит о приемном вечере. Каждый эллин позначительнее посещает этот дом, так как здесь происходят совещания, каким образом противодействовать ненависти жрецов и уговорить фараона согласиться на ту или другую меру». Здесь всегда можно услыхать новейшие известие с Родиной и со всего остального мира. Здесь преследуемый находит неприкосновенное убежище, так как фараон дал своей приятельнице защитительную грамоту против всех придирогородской стражи. Здесь можно услыхать язык и песни Родины. Здесь обсуждается, каким образом избавить Эладу от возрастающего единовластия. Одним словом... Этот дом – пункт пересечения всех эллинских интересов в Египте. Здешнее общество храма и торговли. Через несколько минут ты увидишь необыкновенную бабушку. А может быть, если мы останемся одни, и внучку. И тут же поймешь, что эти люди обязаны всем не одному счастью, но и своим способностям. Да вот и они! Теперь мы направимся к дому. Слышишь, как поют рабыни? Вот они входят. Пусть они сперва усядутся, и тогда следуй за мною. А при прощании я спрошу тебя, сожалеешь ли ты, что отправился со мною, и не более ли похоже Родопис на царицу, чем на рабыню, отпущенную на волю». Дом Родопис был построен в греческом стиле. Внешний вид одноэтажного продолговатого здания должен был, по нашим понятиям, представляться совершенно простым – Между тем, как внутреннее устройство соединяло в себе эллинскую красоту форм с египетским великолепием красок. Широкая главная дверь вела в сени, по левую сторону которых большая столовая выходила окнами на реку. Против нее находилась кухня, существовавшая только у богатых эллинов, между тем, как более бедные приготовляли кушанье на очаге в передней. Приемная располагалась в конце сеней. Имела квадратную форму и была окружена коридором с колоннами, в которые выходили двери нескольких комнат. Посреди приемной обыкновенного места пребывания мужчин горел домашний огонь на медном, имевшем форму алтаря, очаге искусной эллинской работы. Днем эта комната освещалась посредством широкого отверстия в крыше, через которое вместе с тем выходил дым очага. Коридор, находившийся против сеней с накрепко запертой дверью, вел в большую комнату для женщин, только с трех сторон, окруженную колоннами, в которой обыкновенно собирался женский персонал дома, если не был занят пряжей и тканем в комнатах около так называемой кладовой или задней двери. Между этими комнатами и теми, которые слева и справа окружали женскую комнату и предназначались для хозяйственных целей, помещались спальни, в которых, помимо всего прочего, хранилось домашнее имущество. Стены мужской комнаты были окрашены красновато-коричневой краской, на фоне которой резко выделялись белые мраморные статуи – подарок одного художника из Хиоса. Пол был украшен мозаичными картинами великолепных рисунков и цветов. Вдоль колонн тянулись низкие диваны, покрытые шкурами пантер, тогда как близ изящного очага стояли странных форм египетские кресла и столики из тисового дерева с тонкой резьбою. На них лежали разного рода музыкальные инструменты – флейты, кефары и фарминги. На стенах висели многочисленные лампы различных форм, наполненные маслом. Одни из них изображали дельфинов, изрыгавших пламя, другие – удивительных крылатых чудовищ, из пасти которых вырывалось пламя – Свет этих ламп приятно гармонировал с огнем очага. В комнате находились несколько мужчин различной наружности и в разнородных костюмах. Сириец из Тира в длинно яркой красной одежде вел оживленный разговор с человеком, чьи резкие черты и курчавые черные волосы изобличали израильтянина. Он прибыл из своего отечества в Египет, чтобы закупить для царя иудейского Зарававеля египетских лошадей и колесницы, пользовавшиеся в то время наибольшей славой. Три грека из Малой Азии в богато расшитых широких одеждах своего отечества Милета стояли около него и вели серьезные разговоры с просто одетым фриксом, послом города Дельфы, который явился в Египет для сбора денег на храм Аполлона». Древнее Пифийское святилище десять лет тому назад сделалось добычей пламени. Теперь предполагалось воздвигнуть другое, более великолепное. Милетцы, ученики Анаксимандра, философа из Милета, и Анаксимена, его последователя, находились на берегах Нила, чтобы изучать египетскую мудрость и астрономию в Гелиополе. Третий был богатый купец и владелец кораблей по имени Феопомб, поселившийся в Наукратисе. Сама Родопис оживленно разговаривала с двумя греками из Самоса, знаменитым архитектором, плавильщиком, скульптором и золотых дел мастером Феодором, и сочинителем Ямбов и Виком из Регия. Они оставили двор Поликрата, известного торговца, на несколько недель, чтобы ознакомиться с Египтом и передать фараону подарки своего властителя. Около самого очага, вытянувшись во весь рост на пестрой меховой покрышке двухместного стула, лежал тучный мужчина с резкими чувственными чертами по имени Филоин из Сибариса и играл своими душистыми перевитыми золотом кудрями и золотыми цепочками, спускавшимися с шеи на шафранно-желтую одежду, которая доходила ему до самых пят. Уродопис находилось для каждого приветливое слово. Но теперь она разговаривала исключительно со знаменитыми самостцами – Она беседовала с ними об искусстве и поэзии. Глаза африканки горели огнем юности. Ее высокая фигура была полна и пряма. Седые волосы густыми прядями обрамляли прекрасно сформированную голову и были подобраны на затылке в сетку из тонкой золотой плетенки. Высокое чело украшала сверкающая диадема. Благородное греческое лицо ее было бледно, но прекрасно и замечательно отсутствием морщин, несмотря на преклонные лета, маленький изящно обрисованный рот, большие задумчивые и кроткие глаза, благородный лоб и нос этой женщины могли бы служить украшением для всякого молодого лица. Родопис казалась моложе, нежели она была на самом деле, но нисколько не скрывала своих лет». Каждое движение ее было запечатлено достоинством Матроны, и ее грация была не грацией юности, которая старается нравиться, а грацией старости, которая желает оказать приветливость и, будучи внимательны к другим, требует того же и по отношению к себе. Теперь в комнате показались известные нам лица. Глаза всех обратились на них. И когда вошел Фанес, ведя за руку своего спутника, то его приветствовали самым дружеским образом. А один из милетцев воскликнул. «А я-то и не знал, чего нам не достает. Теперь я понял, в чем дело. Без Фанеса нет полного веселья». Филоин Сиборит возвысил свой густой голос и провозгласил, не изменяя спокойной позы. «Веселье — вещь прекрасная, и если ты принес его с собою, то я приветствую тебя, Афининин». «А я, — сказала Родопис, подходя к новым гостям, — от души приветствую вас, если вы веселы, и приму вас не менее радушно, если вы удручены горем. Я не знаю большего удовольствия, как разгладить морщины на челе друга. И тебя также, спартанец, я называю другом, потому что это имя я даю каждому, кто люб моим друзьям». Аристамах поклонился молча. Афининен же, обращаясь частью к Родопис, частью к Сибариту, воскликнул. Итак, я могу доставить удовольствие вам обоим, мои дорогие. Ты, Радопис, будешь иметь случай утешать меня, твоего друга, потому что мне скоро придется покинуть тебя и твой милый дом. Ты же, Сибарит, будешь радоваться моему веселью, так как я наконец увижу мою Элладу и покину, хотя и не добровольно, эту страну, которую можно назвать золотой мышеловкой. Ты удаляешься? Ты получил отставку? Куда думаешь ты отправиться? спрашивали со всех сторон. «Имейте терпение, друзья мои», — воскликнул Фанес. «Я должен рассказать вам длинную историю, которую приберегу на ужин». «К слову говоря, любезная приятельница, мой голод столь же велик, как и моя печаль по случаю расставания с тобой». «Голод — вещь прекрасная», — философски заметил Сибарит, — «когда ожидаешь хорошего обеда». «Успокойся, Филоин», — отвечала Родопис. «Я приказала повару приложить наивозможное старание и сообщила ему, что величайший гастроном из самого роскошного города всего мира Сиборит Филоин будет строго судить его изысканные кушанья. Иди к Накиас и вели подавать. Довольны ли вы теперь, нетерпеливые гости? Несносный фанес, ты испортил мне весь ужин своим печальным известием». Афининин поклонился, а Сиборит снова принялся философствовать. «Удовлетворение — прекрасная вещь, когда имеешь средства исполнять все свои желания. Я также благодарю тебя, Родопис, за то, что ты почтила мою несравненную родину». Что говорит она Креонт? «Дорог день мне настоящий, что нам завтрашний сулит? Будем пить, играть, пусть горе наших дум не омрачит. Эй, Ивик, верно ли я цитировал стихи твоего друга, пировавшего вместе с тобою за столом поликрата?» «Говорю тебе, что если анакреонт пишет стихи лучше меня, то моя ничтожная особа умеет жить не хуже этого великого певца жизни. Ни в одной его песне не встречается похвалы еде, а разве еда не важнее, чем игра и любовь, хотя оба эти действия также весьма дороги мне. Без еды я должен был бы умереть, а без игры и любви могу прожить, хотя и весьма печально». Сибарит, довольный своей довольно плоской остротой, громко расхохотался. Спартанец же, во время разговора, продолжавшегося в том же тоне, обратился к дельфийцу Фриксу, отвел его в угол и, забывая свой степенный тон, спросил его с величайшим волнением, привез ли он ему давно ожидаемый ответ Оракула. Серьезное лицо дельфийца сделалось приветливее. Он откинул грудные складки своего хитона и вынул маленькую трубочку из овечьей кожи, похожей на пергамент, на которой было написано несколько строчек. Руки сильного и храброго спартанца дрожали, когда он взял свиток и, развернув его, впился глазами в покрывавшие его строки. Так он простоял недолго. Затем он с неудовольствием тряхнул седыми кудрями, возвратил сверток Фриксу и сказал... «Мы, спартанцы, учимся иным вещам, а не чтению и письму. Если можешь, то прочти мне, что говорит Пифия». Дельфиец пробежал письмена и улыбнулся. «Радуйся! Локиас, бог Аполлон, предсказывает тебе счастливое возвращение. Послушай, что возвещает тебе жрица. Время придет, и железные полчища ринутся со снежных высот на прибрежье потока Великого». «В утлой ладье ты пристанешь к желанному берегу, Мир и покой обретут твои ноги усталые, Пятеро судей даруют бездомному страннику То, в чем ему было долго, так долго отказано». Напряженно вслушивался спартанец в эти слова. Он попросил во второй раз прочесть изречение Оракула, Затем повторил его на память, Поблагодарил Фрикса и спрятал свиток. Дельфиец вмешался в общий разговор. Спартанец же непрерывно повторял про себя изречение Оракула, чтобы не забыть его, и старался объяснить себе загадочные слова.